Но, к сожалению, Эвелина мало что видела вокруг себя после урока. Слишком много переживаний и волнений выпало на ее долю в этот день. Рик чуть заметно покачал головой, обменявшись понимающими взглядами с напарником. Он все же был прав. Пленницу и императора на самом деле связывают слишком близкие отношения. Даже слепой и глухой ощутил бы, какое напряжение возникло между ними во время танца. Словно между любовниками, которые только и ждут момента, чтобы уединиться. Дождавшись удобного момента, Дир наклонился к нему и едва слышно прошептал. «Приятель, чудится мне совсем скоро нам больше...» Не придется терять время в карауле у дверей этой пигалицы. Видать, императорская пала подходит к концу. «Тихо вы!» — испуганно шикнула Тира, наблюдая, как ее подопечная прощается с правителем. «Ежели все так, то за подобные шуточки вполне можно на бессрочную чистку сточных канав угодить». Император терпеть не может, когда о нем или о его женщинах судачат, тем более в его присутствии. Негромкие перешептывания сразу же стихли, когда девушка в последний раз поклонилась и поспешила к выходу из зала. Рик напоследок на секунду, больше положенного, задержал взгляд на императоре и удивленно вздернул брови. Заметив, что с лица Демиена моментально пропал даже намек на улыбку, едва его собеседница отвернулась. Интересно, о чем сейчас думает правитель Ракнара? Судя по всему, о чем-то не очень приятном. Впрочем, какая разница? Пусть император сам разбирается со своими проблемами и чувствами к пленнице. если они у него, конечно, имеются. В отличие от предыдущей, эту ночь Велина провела на удивление спокойно. Она заснула, едва только ее голова коснулась подушки. Внутри все пело от предвкушения нового дня и новой встречи с императором. «Ничего страшного», — уговаривала себя девушка, балансируя на грани сна и яви и чувствуя смутные угрызения совести за неподобающую случаю радость. «У меня не осталось никаких чувств к императору. Просто я соскучилась по нормальному человеческому общению. Честное слово, в этот раз я не попадусь в ту же ловушку, что и в Академии, клянусь. Следующий день прошел так же, как и предыдущий. Евелина кружилась и кружилась в танце под завораживающую музыку на каменных плитах огромного зала и улыбалась. Улыбался император. Удивительно, но его глаза, обычно прозрачные и равнодушные, сейчас были ярко-голубые». «Верно в них отражалось безоблачное весеннее небо». «Спасибо», — искренне поблагодарила девушка, когда вальс закончился.